Задержанного привел высокий, крепкий сержант. Он снял с него наручники и выжидающе посмотрел на полковников. Гуров отпустил сержанта и стал рассматривать Пичагина. Тот сразу набычился, стиснул зубы и почти прошипел. «Чазыришь! Давно не видел!» «Не груби, Пичагин!» — спокойно проговорил Лев. «Нам с тобой еще очень долго общаться!» «Поэтому лучше не ссориться заранее. Кто знает, может, ты захочешь срок себе скостить, а помочь и некому. Слышал про такое? Сотрудничать со следствием?» «Полезная вещь, между прочим». «Не надо, начальник», — усмехнулся Печагин. «Тут дело совсем другое. Ты своих защищаешь и защищать будешь». «Тебе государство зарплату за это платит. А в ваших рядах есть такие, кого давить надо без жалости. «Про вас не скажу, я вас не знаю». «Давай познакомимся. «Полковник Гуров, Лев Иванович, а это мой напарник, полковник Кречко». «Гуров!» — уголовник поднял глаза и посмотрел на собеседника. «Слыхал. Пацаны терли про тебя что-то такое». «В авторитете ты, говорят, среди своих, опер-важняк, да и блатные тебя, говорят, уважают». «За что это они меня уважают?» «За честность», — прямо ответил печагин «Ну, уважают и ладно. Давай-ка и мы с тобой тоже будем честно разговаривать, Александр Борисович. Мы с Кричко по-честному, и ты по-честному. Доверяешь?» «А вы моему слову поверите?» «А мне про тебя блатные не говорили, что тебе можно верить», — усмехнулся Лев. «Тебе про меня говорили, а мне про тебя нет». Пичагин покачал головой, задумчиво покусал губу, потом снова поднял глаза на оперативников. «А, ладно, давайте в сознанку, мне скрывать нечего. Я знаю, за что на нары иду». — Еще бы! — хмыкнул Стас. — Я ж тебя с поличным взял, при свидетелях. Попытка убийства и причинение тяжких телесных при сопротивлении работнику полиции, исполняющему свои служебные обязанности, это в любом раскладе даст тебе строгий срок. А тут еще пацаны тебя сдали. — Сдали, значит. Пичагин нехорошо оскалился. «Ладно, че от них ждать было, молокососы?» Уголовник рассказывал обстоятельно, но очень эмоционально. Беспредел, о котором всегда друг другу рассказывают сидельцы в зоне, любимая тема, но в основном она касается ворующих чиновников в районной администрации, продажных ментов в районном отделении. Никто в большую политику не лез, Да мало кто и понимал, о чем там можно говорить и что обсуждать. Образование не то у осужденных. Редкий гость там оказывался с высшим образованием. Да и тот сидит за экономические преступления и общается с другим контингентом. Но Печагин думал о других. Дошла до него история нескольких человек, кто очень грешил, из-за которых конкретные люди пострадали, смерть приняли. И так это заело Печагина, что ринулся он мстить и карать. Откуда узнал историю ужасных преступлений, совершенных еще в молодости и зрелом возрасте Колотовым, Буруновым, Борисовским и профессором Витте? Подбросил один умирающий от туберкулеза заключенный. Он и сам когда-то пострадал. Вот вроде как завещал благое дело довести до конца. Кричко записал... Данные на больного уголовника — годы отсидки, год смерти и номер колонии. А потом у Петчагина началась ломка, и пришлось вызывать скорую. Обхватив себя руками, он начал кричать о том, что мразь такую надо уничтожать, и пусть мучаются и мрут, и не мешают жить остальным. Он нес полную околесицу. Теперь стало понятно, что до этого печагин просто повторял чьи-то заумные слова, которые хорошо засели в его память, а когда его стало ломать, тут эмоции и злоба заставили сорваться и показать свое истинное лицо. Вернувшись в управление, сыщики отправились в кабинет Орлова. Начальник был на месте, массировал себе череп ладонью, разговаривая с кем-то по телефону. У него опять поднялось давление. На столе лежали таблетки, которые он никак не мог выпить, продолжая кого-то ругать. Видимо, из регионов. «Ох, поувольняю я завтра кое-кого!» Зло бросил генерал, кладя в рот таблетки и запивая их из стакана. «Ну что у вас? Чем закончились допросы?» «Ребятишки сознались», — ответил Гуров. прикрывая рот рукой, с трудом сдерживая зевоту. «Они знали, что стариков убьют. Точнее, сделают так, что они умрут. Мстили они за какие-то преступления, якобы совершенные этими людьми в прошлом, и, по их мнению, жить таким людям на земле не стоит. Максимализм и игра в Робин Гудов. О сокровищах представления не имели. Пичагин клянется, что тоже ничего не знал». Только месть, только искоренение зла. Хотя по Печагину клиника Кащенко плачет. «Я что-то не пойму», — прищурился Орлов. «Вы этим ребятам верите и одновременно не верите, так что ли?» «Ну, они точно не грабители. Мы уверены», — ответил Кричко. «И Печагин тоже, карающий меч справедливости». Заделая его психику информация, которую он получил об этих стариках, вот и решил продолжить дело одного борца, который умер в зоне от туберкулеза год назад. Врет. Понимаешь, Петр, устало вздохнул Гуров. «Здравый смысл буксует». Но откуда у уголовника с двумя судимостями такая информация о делах, которые творил работник МИДа в молодости, тем более когда он преподавал в МГИМО? Откуда у уголовника Пичагина информация из Генерального штаба Министерства обороны и штаба базы Северного флота? Откуда у него информация из недр Академии наук Академического института РАН и Пушкинского музея? Мы тебе потом покажем распечатку инкриминируемых пенсионерам грехов. Это бред. Полный дилетантизм. Это выдумано человеком, который не знает ничего о тех ведомствах и организациях, которые упоминает. «Ну, бывает, что знают». «Но не так интерпретируют», — пожал плечами Орлов. «Да связался я по электронке с колонией. Гефирин Игорь Викторович, по кличке Кефир, который Печагину передал тетрадку со списком грехов некоторых высокопоставленных граждан, не умер. Он жив и здоров, даже освободился месяц назад». Задание допросить этого человека мы отправили в территориальное подразделение уголовного розыска. Одним словом, мы верим с Альбом Ивановичем, что Пичагин драгоценностей из квартир пенсионеров не крал, и ребята его подшефные не брали. Они вообще не подумали, откуда у уголовника такая информация о пенсионерах могла оказаться, да и его они считают невинно осужденным. за правду отсидел якобы. «Значит, есть еще кто-то, кто использовал неокрепшую психику молодых людей и их страсть к борьбе за справедливость, и кто воспользовался угнетенным сознанием наркомана? Он, наверное, и дозы ему подбрасывал. Уголовник-наркоман и бывший член дворянского собрания. Смешно!» Пичагин Никак не подходит под описание человека, который в ночь гибели Борисовского был вместе с ним вплоть до момента смертельного наезда. «Это тот, ребята, — сказал Гуров, — у кого была информация по драгоценностям жен всех четверых пенсионеров. Он каким-то образом сумел выбрать именно таких стариков, сочинил сказку об их грехах». Нашел исполнителя-наркомана, который не задавал вопросов и подбросил ему группу ребят в глаза, не видевших ни одного настоящего. Иначе они бы поняли, кто с ними общается. «А еще скажите мне, у кого изначально была информация по всем драгоценностям?» «У Борисовского», — сразу ответил Орлов. «Этот человек был близок к старику, знал историка». и как-то выпутал у него ненавязчиво информацию, а потом подстроил ДТП на дороге. «У ребят в сетях и в электронной почте полно информации о нехороших чиновниках», сказал Кричко. «О преступлениях против своего народа и всякие душесчипательные истории о злодеях в погонах только про людоедов разве что нет. Специалисты сказали, что информация составлена так, чтобы воздействовать на психику. Это сделано по принципу продающих текстов маркетинге. Они рассчитаны на психологический эффект. Такими вот посланиями подростков толкают к суициду или издевательствам над одноклассниками. Подобных случаев уже немало в стране». «Серьезная работа проведена», — согласился Орлов. «Но овчинка выделкить стоит...» Там одна только коллекция Колотова тянет сейчас под миллион долларов, если верить специалистам. И у профессора Витте не слабое наследство. Ну, есть предложение. Как брать организатора или остальную часть банды? Думаю, что никакой там банды больше нет, — возразил Гуров. Зачем делиться? На все одного человека хватает». «Слепок с ключей сотрудника социальной службы, смерть пенсионера, и через час туда входит главное действующее лицо и забирает шкатулку или иную емкость с драгоценностями. А ребята и Печагин даже не знают, что он туда пойдет. Будем ловить на живца». «На профессора вид-то!» Орлов покачал головой. «Ребята, вы с ума сошли!» Он же не переживет такого испытания со своим сердцем. — Значит, надо подумать, — предложил Крячко. — Как сделать, чтобы Артур Карлович не узнал, что его кто-то посчитал мертвым? Что к нему ночью придет вор за драгоценностями, но ну, а мы его там тихо возьмем? — Нет, Станислав, надо со стариком честно поступить. Уговаривать надо. уговоры гуров взял на себя. Артур Карлович долго слушал полковника, хмурился, смотрел в окно, но потом спросил, «Значит, он и Борисовского того убил?» Под машину толкнул. «Да, как ни печально вам в этом признаваться, но это так, Артур Карлович. И еще два заслуженных пенсионера погибли, и у всех были такие же драгоценности, как и у вас». От покойных жен остались, как память. Один бывший работник МИДа, второй генерал в отставке. Мы и коллег их нашли, расспросили про драгоценности, есть описания, показания свидетелей. И вот ради того, чтобы безнаказанными преступления не оказались, ради памяти достойных людей я прошу вас помочь нам. Я что? «Должен изображать покойника!» — мрачно осведомился Витте. «Нет, вас просто не будет дома. Мы вас отвезем в санаторий МВД. Подлечитесь еще немного. У вас же новый учебный год только в сентябре начнется в вашем геологическом университете. А мы уж придумаем, кто кого здесь сыграет. И драгоценности ваши мы в банк отвезем». Вы там их в ячейку поместите, а здесь в коробке пусть полежат муляжи, очень похожие, кстати. А соседям вашим мы потом все честно расскажем. И про вас, и про преступника. Вот увидите они вас, когда вы из санатория вернетесь, будут с цветами встречать и с шампанским. Вас же все здесь любят, Артур Карлович. Хорошо. Зло должно в конце концов быть наказанным. оповестить о смерти профессора, пришел под видом местного участкового один из оперативников из МУРа. Потом скорая помощь увезла тело, накрытое белой простыней. Всплакнули женщины, молча постояли дети, провожая машину печальными глазами. Ночью, не слышно, провернулся в замочной скважине ключ. Второй ключ, английский, негромко щелкнул, и воцарилась тишина. Потом тихо скрипнула дверь, и в прихожей раздались шаги. Света визитер не включал, пользуясь только светодиодным фонариком. Высокий человек чуть сутулился и покашливал, прикрывая рот рукой. В спальне профессора он долго перебирал коробки из-под обуви старательно проверяя каждую и укладывая на свое место содержимое. Наконец он нашел коробку с драгоценностями, что-то прошептал, поднялся с колен и двинулся назад. Свет в комнате вспыхнул неожиданно и очень ярко. Вор шарахнулся в сторону, но его схватили сильные и умелые руки. Кричко подошел и провел рукой по карманам вора, Убеждаясь, что при нем нет оружия, Гуров продолжал сидеть в кресле, задумчиво глядя на задержанного мужчину. «Ну что, Геннадий Николаевич Галактионов, вот и все?» — заговорил он. «Последняя ваша афера. Много вы награбили в квартирах пенсионера Колотова, отставного генерала Бурунова. Тяжело они умирали». — Честно вам скажу, понимаю, что профессора Витта вам не жалко. Но как вы могли своего дядю толкнуть под машину? — Не понимаю, о чем вы, — ответил мужчина, покашливая. — О том, Галактионов, — добавил Кричко, — что никто не знает, что вы были 40 лет назад взяты из детского дома и... и усыновлены сестрой профессора Витте. Вам эта тайна помогла остаться в тени почти до самого конца». «Вы ничего не докажете», — проворчал Галактионов. «Еще как докажем», — пообещал Гуров. «Мы вашу хитрую комбинацию распутали, как клубок, виток за витком, и про кефира знаем с его тетрадкой, и про то, как ты Пичагину ребят подбирал». Эксперты, кстати, признали, что твои тексты, которые ты ребятам присылал и склонял их вступить в группу так называемых мстителей, были составлены по всем правилам экстремизма. Показания дают все, так что тебе и признаваться почти не в чем. Пойдешь и без своих признаний, по полной на пожизненное. А если, а если, тогда посмотрим, пообещал Кричко. Уводите задержанного. Участковый давай соседей сюда. Когда на диване и на студиях расселись восемь женщин и четверо мужчин, соседи профессора, Гуров произнес. Товарищи дорогие, мы должны перед вами извиниться за небольшой обман, но поверьте, что вы будете счастливы узнать, в чем этот обман состоит. Жильцы соседних квартир стали переглядываться, не понимая, о чем говорит этот полковник в полицейской форме, и что вообще здесь делает полиция, вон как их много. Нашли, что ли, что-то важное у покойного? Только что из квартиры вывели в наручниках вора, человека, который хотел украсть у профессора фамильные драгоценности его жены. Артур Карлыч... Хранил их, как память о супруге. И вы ведь многие помните Зинаиду Васильну, А преступник, которого мы сейчас здесь задержали, убил вот так же уже троих пенсионеров, хранивших в квартире драгоценности, выслеживал, узнавал, убивал и крал золото. Вот такой страшный промысел. Но вы больше не должны беспокоиться. А теперь я вас обрадую». Соседи снова стали переглядываться. Какие еще сюрпризы могут ждать их в три часа ночи? Но полковник улыбался. Улыбался такой хорошей улыбкой, что и они, не удержавшись, заулыбались в ответ. Мы разыграли спектакль со смертью Артура Карловича, а он на самом деле жив и здоров и находится в санатории. Не было здесь тела, и выносили отсюда и увезли на скорой помощи манекен. Нам очень нужно было распространить слух о смерти профессора, чтобы грабитель пришел. А для этого все должно было быть правдоподобно. Вот так. — Так значит, Артур Карлович жив? — Что, правда? — Старик-то живой, значит. — Ай да профессор! Гуров смотрел на соседей. Слушал, какой поднялся шум, и думал о том, что все равно он верит в людей, верит в доброе и светлое. Да, много мерзавцев на свете, и он по своей службе сталкивается по большей части именно с такими. Но как же приятно видеть обычную радость, обычную позитивную реакцию, видеть, как люди радуются тому, что их сосед не умер, что грабителя поймали, и что ничего не изменилось в жизни соседних квартир. Он не стал рассказывать этим людям о так называемых мстителях, о страшной мести, которую они не просто придумали, а пытались приводить в исполнение свои приговоры. Как приятно видеть, что люди радуются жизни, и что ты причастен к этой радости. Радуйтесь, люди, для того мы и работаем». В этом наша служба. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2020 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.